завладела законными правами. На небо наползли тяжёлые тучи. Попрежнему хлестал мелкий дождик. За рулём Урала сидел Адик. Охранял машину помощник бандита Виталик. Из соседних домов слышался надсадный женский плач. Вдали леле лая хрипший пёс. Со стороны четвёртой линии поднимался густой столб чёрного дыма. В других частях острова тоже виднелись пожарища. Ваняло гарью. Небо на серебряном буром окрасилось заревом. От машины пахло отработанной соляркой и маслом. Костик забрался по узкой лестнице в кунг. На переднем длинном сиденье в полулежащем положении находился бледный Пётр Валерьевич. Выглядел он нездоровым. Болезнь явно прогрессировала. В руках депутат сжимал беретту. Пистолет трясся словно рюмка водки в руках пропойцы. Окушка между кунгом и кабиной распахнута. Возле задней стенки лежал пулемёт и ленты с патронами. Костику пришлось помочь Борису забраться внутрь. Бандиты сел в кабину. Виталик влез в грузовик последним. На дороге лежало четыре трупа нападавших. Адик, без сожаления, переехал тяжёлой машиной один из них. Послышалось противное чавканье. Возле входа в дом Костика по-прежнему лежал пришелец с простреленным плечом. Крови вокруг него натекло не меньше литра. Бледное лицо заострилось. Бандит схватил раненого за шкирку и потащил к крыльцу, где окунул в лужу. Мужик заобулкал, замотал головой. Бандит вынул его из воды, бросил на дорожку и со всей силы хлопнул ладонью по щитке. Голова пришельца дёрнулась. Он заморгал левым глазом, правый не открывался. Его залила кровь из разбитой брови. В ту же секунду он зашипел, словно змея, схватился левой рукой за простреленное плечо. Сколько вас на хрен в лагере всего? Навис над ним бандит. Борис остался у ворот, контролировал округу. На дорогу стали выбираться единичные выжившие. Они крались с оружием вдоль заборов. Вдали хлопнуло несколько выстрелов. Пришелец глупо моргал глазом, по его щекам стекала грязная вода. Он смотрел в лицо бандита и вела открывал, закрывал рот, не произнося ни звука. Тогда полицейский врезал ему кулаком. Послышался хруст. Нижняя челюсть раненого заметно сместилась. Он истошно заорал. Губы окрасились кровью. Костик не стал смотреть в продолжение, взбежал на крыльцо. Непослушными пальцами нащупал в кармане ключ, открыл дверь. Из кухни на лестницу метнулась маленькая тень. Зашлёпали босые ступни по лакированным деревянным ступеням. Пахло какашками. Сколько Артёмку не приучали к туалету, он всё равно гадил где-нибудь в гостиной. Костя закрыл дверь и не разуваясь поднялся в комнату, распахнув шкаф. Там, внизу, в коробке из-под обуви, лежали запасные магазины для Акаи, патроны в картонных упаковках. Из шкафа пахло вещами Томы. Пахло ее телом. Учитель взял коробку из-под обуви и поспешно захлопнул дверцу. В носу неприятно защекотало. Перед глазами снова появилась Тамара. Еще этим утром, за завтраком, она ему улыбалась. Поцеловала перед выходом. А теперь... Её поруганное тело лежало на полу в одном из соседних домов. Костик зарычал от душившей злобы. Проходя мимо комнаты сына, нагнулся и заглянул под кровать. Ночь сгустилась над Москвой. Под кроватью стояла непроглядная тьма. Он чувствовал, что ради ребёнка должен остаться, но не мог себя заставить этого сделать. Учитель сбежал по лестнице открыл дверь и увидел, как бандит нажал спусковой крючок своего короткого автомата. Грохнули выстрелы. Три мгновенные вспышки резанули глаза. Пришелец закричал жалобно и протяжно. Да только никто его жалеть не собирался. Среди несостоявшихся жертв сострадания искать глупо. Бандит продырявил ему живот. Сколько во снахрен, кричал он в лицо раненому. За за не могла выговорить жертва, которая ещё час назад резала людей словно леса кур. За за Сколько вас на хрен? Бандит хотел немного поторопить языка, но перестарался, а может, попросту злость накопилась до критической массы. Бывший спецназовец коротким ударом вогнал переносицу в мозг пришельца. Тот конвульсивно задергался, захрипел. Его сломанная челюсть противно отвисла вправо. Бандит выпрямился и презрительно посмотрел на ещё живой труп. Пошли на хрен. Поглядел на учителя. Подбавим этим уродам в жизнь немного огонька. Костик закрыл дверь, вставил ключ в замочную скважину. На мгновение задумался, но так и не повернул. Вытащил и бросил ключ возле крыльца.